Учитывая тот факт, что виду все еще не заставала опыта в гончарном деле, создание такой работы говорило о том, что он на правильном пути. Теперь, когда я научился покрывать посуду глазурью, все, что осталось, это попрактиковаться. Тори, Дованхок и другие духи все еще коптели над работой. Может, мне стоит загородить вход в эту пещеру дверью из бронзы, чтобы меня уж точно никто не беспокоил? Спустя некоторое время вид послал шепот своей сестре. «Юрин?» «Да, братик, а что ты делаешь?» «Кормлю желтоватого травой». Среди всех оживленных скульптур Юрин больше всего любила именно желтоватого. Любила поглаживать его по ребрышкам. «Я тут нашел одно интересное место. Думаю, тебе стоит здесь побывать. Тут много скульптур и картин, которые могут оказаться полезными. Ах да, и возьми с собой остальных. Я чувствую...» что под этой пещерой может оказаться подземелье». Юрин воспользовалась картинной телепортацией и вместе с Пэлэм, Мэйрон, уркой и остальными прибыла в пещеру Виида. «Ух ты! Что это за место? Никогда ничего подобного не видела! Мы можем здесь осмотреться? Конечно! Никаких проблем!» щедро разрешил Виид. Он ничего не имел против того, чтобы остальные прогулялись по Монтвентурии поскольку все, что он хотел, он уже из нее выгреб. «Здесь жили четыре расы? Это просто удивительно!» «У меня так сильно выросла характеристика искусства!» «Спасибо, Виид! Благодаря тебе она увеличилась на целых 300 очков!» Товарищи Виида, которым всегда выпадала возможность увидеть его скульптуры и поучаствовать с ним в разнообразных приключениях, обладали куда большими показателями искусства, чем остальные игроки. У них оно было настолько велико, что друзей Виида в пору было считать настоящими экспертами в искусстве. Словом, даже у рядовых игроков Мора искусство было куда выше, чем у жителей других городов. Поскольку развитие Мора было неотъемлемо связано с творчеством, даже зданий, связанных с искусством, было куда больше, чем в остальных регионах. Хварён проявила немалый интерес к чашам и вазам, сделанным Виидом. Она увидела, что вид экспериментировал в ходе их создания с разными типами глазури, и каждое изделие было окрашено в свой собственный цвет, и одна из вас чисто белого цвета привлекла ее особое внимание. О, она прекрасна! Глазурь получилась недостаточно густая, но в целом это одна из трех моих лучших работ. Ваза и вправду выглядела привлекательно, однако некоторые части были недостаточно плотно покрыты глазурью. «А я хотела бы себе такую мисочку, можно мне одну?» «Да бери, сколько пожелаешь!» Поскольку миски производились настоящим конвейером, раздав пару штук, он потерял бы немногое. «Вид, привет! А я тоже хотел бы взять несколько мисок!» Сияющими глазами проговорил слегка опоздавший Малауэ. «Да, конечно! Я продам их тебе!» – холодно отрезал вид. Если Хворион хотела взять одну-две миски для коллекционирования, то Манаоя наверняка выставил бы их сразу на все восемь аукционов. «Хм, думаю, с их помощью я смогу привлечь огромное количество клиентов». Манаоя, осмотревший миски и вазы, не смог скрыть своего восхищения. На Версальском континенте керамика была в цене, и только дворяне и королевские семьи могли себе позволить купить нечто подобное, поскольку для создания таких изделий требовался поистине высокий уровень мастерства. Дзинь, вы первый обнаруживший подземелье хранилище гномов. Бонусы, слава увеличится на 680, двойной опыт и шанс выбить предметы на протяжении следующей недели – Из первого убитого монстра выпадут лучшие предметы. Как и ожидалось, вскоре им удалось отыскать подземелье. Это было секретное ответвление от пещеры, в котором гномы хранили свои вещи. Саюн, которая на данный момент тоже находилась в море, благодаря навыку Юрин смогла присоединиться к товарищам, и сила их группы стала попросту устрашающей. «Ванхок! Вперед!» «Так точно, хозяин!» Вступив в подземелье, Вит обнажил свой демонический меч. По правую сторону от него стояла бдительная Саюн. Следом шли Пейл и Мейрон с луками в руках, а затем все остальные – Зефи, Эрен, Сурка, Белот, Хварен, Рамуна и Юрин. Это был настоящий элитный отряд. Даже Манаоэ был здесь, задача которого был подбор и хранение трофеев. «Вам никогда не видать наших сокровищ! Прочь, воры! Ага! Посторонние убить их!» По пути на них нападали упыри, которые так часто встречались в старинных подземельях. Несмотря на то, что среди товарищей были и лучники, и жрец, и маг, и игроки ближнего боя, им далеко не просто было противостоять бесконечным волнам упырей. Также куда ни ступи, были расставлены ловушки, которые должны были защищать сокровища гномов от непрошенных гостей. Хм, здешний монстр находится где-то в районе 300 уровня. Вид был слегка разочарован. Саюн и остальные его друзья были уже в пределах 400 уровня, а потому это подземелье для них слегка было неподходящим. Однако, поскольку эти места несли в себе Глубокое историческое значение, вид не терял надежды, что все самое сложное еще впереди. Но если все не так, как он представлял, то сокрытые здесь сокровища должны были обладать относительно небольшой ценностью. По сравнению с другими монстрами, упыри обладают куда большими показателями здоровья, но пониженной скоростью передвижения. И давалось за них достаточно много опыта. Как результат, охота на них была довольно комфортной. Техника секущего ножа лучного света. Вид свободно орудовал своим сверкающим клинком, уничтожая всех встречающихся ему монстров. Он неплохо поднял его текущее значение, а потому при правильном использовании мог нанести внушительное количество урона. «Дзынь! Вы подобрали пилу!» «Дзынь! Вы подобрали ключ!» Цзинь вы подобрали сумку с несколькими предметами. Супырей выпадало достаточно много разнообразной добычи. Ви, Тори, Дованхок и Зефи образовали единую линию обороны, в то время как остальные товарищи прикрывали их с флангов и со спины. Если они попали бы в окружение, то ситуация оказалась бы весьма опасной. Затем друзья обнаружили запертые сундуки, открытие которых оказалось весьма занятным времяпрепровождением. «Дзынь! Вы получили старые книги и дневник Гнома 2. Вы получили бронзовый меч. Ваша слава увеличилась на 310. Вы получили каменный молот. Слава увеличилась на 195. Вы получили кружку для браки». Оружие и доспехи Гнома в тех времен были произведены по слишком старым технологиям, а потому вряд ли можно было найти им достойное применение. Медные и бронзовые мечи были выкованы плохо, потому лучше было всего оставить их В качестве антиквариата. Что ж, я могу выставить их в зале искусств. Витт решил открыть в зале искусств выставку антиквариата. Помимо старого оружия в сундуках товарищи обнаружили куски железной и серебряной руды, а также мифрил, что означало неплохую прибыль. Витт чувствовал себя так хорошо, что уголки его рта сами по себе невольно поползли вверх. Он продолжал охотиться вместе со своими друзьями, А в перерывах работая над керамикой. Изделия получались все более гладкими и даже начинали слегка блестеть. Несмотря на то, что шедевры и выдающиеся произведения пока не получались, превосходных работ было больше, чем достаточно. О, она такая красивая! хварён не отрывала глаз и смотрела на то, как работает Виит. По сути, одной из причин, по которой он ей так нравился, это было его сосредоточенное выражение во время работы. Её просто загипнотизировало то, каким серьёзным он становился, когда принимался шлифовать очередную деталь статуэтки или вазы. Пока Хварён не могла оторваться от того, как он работает, сам вид молчал и размышлял над кое чем другим. «Интересно, сколько деревянных статуэтов мне удастся продать? Дерево сейчас не в цене, а...» «Правда, я его и не покупал. Впрочем, я могу вырезать скульптуры из камня, но тогда они будут получаться слишком громоздкими. Кроме того, важны не только сами скульптуры, но и их упаковка. А что касается вас, их нужно предлагать только очень богатым людям». Поскольку для изготовления керамики виду нужно было лепить глину, все его руки были в грязи. Однако испачкавшийся в результате работы мужчина вовсе не имел отталкивающий вид. Наоборот, это создавало неуловимое чувство, которое очень притягивало женщин. И Рен, Рамуна и Хварен не сводили с него глаз. «О, я очень хочу научиться гончарному делу. Надо будет попробовать сделать вазу вместе со своим парнем». Работая вместе, парень должен был находиться близко к своей девушке и медленно направлять ее руку, покладкой поверхности посуды. Словом, эта атмосфера была очень чувственной. А затем Вит протянул руку вперед и нежно прикоснулся к заготовке, придавая ей форму. «Ях! Ох!» Лица девушек моментально покраснели, и они спешили ретироваться. «Кто, черт побери! Кто это там мне мешает работать?» Вит оглянулся, но уже никого за своей спиной так и не обнаружил. Благодаря своим прекрасным скульптурным навыкам он продолжал создавать множество самых разнообразных керамических изделий. Это был странный и удивительный опыт, который он никак не ожидал здесь получить.